Глава 15. Евгений. Женя в это время уже приближался к концу пляжа. Оглядываясь по сторонам, он вскоре нашёл оставленные под одной из пальм ласты. Вчера, когда он выбрался на берег и пересёк неширокий остров побёрёк, в лагере он их как и трубку с маской не понёс. Переодевшись, Женя мягко зашёл в воду и оттолкнувшись ногами, выпрямился в воде равномерно заработав ластами. плыл он спокойно, не напрягаясь. Постепенно удаляясь от острова, Жень рассматривал дно под собой, внимательно оглядываясь вокруг, опасаясь встречи с акулами. Но хищных силуэтов не было видно. Когда впереди показалась носовая часть самолёта, он не стал к ней приближаться, лишь вынырнув и осматриваясь, определяясь с местонахождением. Ему необходим был хвост. проплыв чуть дальше, Женя понял, что глубина здесь становится больше. Внизу всё так же виднелись красивые россыпи кораллов, перемежаемые полосами песка, которые становились тоньше. Дно опускалось всё ниже. Хвост самолёта обнаружился не сразу. На поиски ушло больше часа, пришлось сделать несколько кругов, тщательно осматривая дно. Наконец, Женя увидел поодаль рваные очертания белой краски с красными полосами и номером на ней. Подплыв, он рассмотрел одно крыло и хвостовую часть корпуса, лежащую на кораллах. Внимательно осмотревшись, он выждал немного и нырнул. Довольно легко опустившись на глубину, Женя обплыл хвостовую часть самолёта по широкой дуге, заглядывая внутрь. Несмотря на то, что он гнал от себя разные мысли, подспудно ожидал там увидеть много чего: от мёртвых обезобразенных тел до холодный, разъявленный пастью огромный акулы. Но ничего подобного внутри не оказалось. Просто знакомый салон самолёта, заполненный водой и чуть видиды изменённых очертаний из-за деформации корпуса. Там, в самой хвостовой части, было багажное отделение. И была надежда, что там остался багаж мамы Лены. Задержавшись ещё на пару секунд, больше не в силах удерживать дыхание, Женя заработал ногами, устремившись к поверхности. Всплыв, он отдышался и вновь устремился вниз. Теперь целенаправленно, держа взглядом рваную окружность линии слома, по которой переломился фюзеляж гидросамолёта. Ещё через час Он обессиленный отдыхал на камнях вместе с искомым большим чемоданом. Тянуть за собой его под водой было откровенно нелегко. Приходилось нырять, перемещать его понемногу и всплывать за очередной порцией воздуха. Отдышавшись и придя в себя, Женя спрятал ласты в знакомой расщелине и потащился в сторону лагеря. Огромный, набухший тяжестью воды чемодан и по суше перемещать было не так-то просто.